Глава двадцать девятая. Монастырь в Страндже, повлиявший на весь православный мир. Что такое Исихазм и кто его сторонники? В четырнадцатом веке Парорийский монастырь Пресвятой Богородицы в Страндже был известен православному миру как центр Исихазма, древней традиции духовной практики, составившей в Средние века основу православного аскетизма. Неожиданно быстро исихазм стал доминирующим течением в Византии, Болгарии, Сербии, России, как в церкви, так и среди мирян. Исихасты проповедуют духовно-созерцательную аскетическую жизнь, отшельничество, регулярный пост и круглосуточные молитвы. Они являются противниками общения с католическим миром. Читается, что при османском нашествии эсихасты безропотно предпочли рабство обращению за помощью к католической Европе. Болгарский царь Иван Александр тоже был сторонником эсихазма и содействовал устройству Парорийского монастыря на болгарской земле, пришедшим из Афона идеологам этого учения, монахам Григорию Синаиту, Феодосию Тырновскому и Рамилу Виденскому. В обитель быстро стали сходиться монахи православного мира. Монастырь оказал огромное влияние и на обучение будущих крупных религиозных деятелей, болгарского патриарха Ефимия Тырновского и митрополита Киевского и всея Руси Киприана. Тем удивительнее, что в наши дни неизвестно его точное местоположение. Где находился Парорейский монастырь при святой Богородице? После освобождения Болгарии от турецкого рабства и по сей день историки и археологи ищут утраченную обитель Исихазма. Изучены руины монастырей, которые существовали до конца XIV века в окрестностях сел Заберного, Калова, Малкатырного, Малкиводен, но местоположение Парорийского монастыря так и не определено. Несмотря на большое число упоминаний этой обители в летописях, нигде не указано точное привязка его к какому-нибудь поселению. Исторические хроники подсказывают только, что монастырь находился в горах Странджа в пограничной зоне между Болгарией и Византией. Так, например, записано, что Григорий Синаид прибыл на корабле из Афона в Созополь и оттуда тронулся по дороге на юг к Парории. Известно, что монастырь был в густых дубовых и буковых лесах. Но сегодня вся Странджа окружена такими лесами. К обители текла полноводная река, но полноводных рек в странже тоже немало. Резовская, Велика, Дьявольская, Ропотамо. Ученые спорят даже о том, в какой части Странджа был монастырь, в болгарской или византийской. В переводе с греческого «парория» означает «пограничная гора». Граница между Болгарией и Византией проходит по одному из гребней Страндже с 705 года и до сих пор. Записано, что болгарский царь Иван Александр построил башню, в которой монахи и сихасты укрывались в случае опасности. Если монастырь был на византийской территории, сегодня турецкой, то царь вряд ли стал бы возводить башню на чужой стороне. Так что наверняка монастырь находился в болгарской части гор Странджа. Но где именно? Горы Странджа имеют много хребтов, но на болгарской территории находится только боснийский хребет, который тянется от морского берега в Царево до левого берега реки Тунджи. Дальше есть подсказка. В одном из житий и сихастов записано что о наступлении турецких отрядов монахи были предупреждены управителем византийской пограничной крепости Скапелос. Остатки села Скапелос находятся сегодня с другой стороны боснийского хребта, рядом со странджанским пограничным селом Большое Буково. Естественно, византийский управитель не мог отправить предупреждение в монастырь, если бы он располагался у Малкатырного или Заберного, который находится в десятках километров от него. А село Большое Буково располагается всего в семи километрах от Скопелоса. Опять же, нынешний монастырь, живоносный источник, возле Большого Буково, соответствует средневековым описаниям обителей сихастов. Есть большая река, упомянутые леса, которые окружают его со всех сторон, и там имеется источник, из которого сильной струей течет ледяная странджанская вода. Но это лишь наше, пусть и логичное, но предположение. Найти документальные или археологические подтверждения тому, увы, непросто. Потому что после 1391 года при завоевании Болгарии турки разрушили на своем пути Немало церквей и монастырей, а следующие пять столетий исламского господства в Страндже стерли и остававшиеся христианские следы в этом районе. Конечно, нельзя отрицать и вероятности того, что останки обители находятся в турецкой, то есть мусульманской, Страндже. Как болгарин Киприан стал митрополитом всей Руси Киприан Цамблок, митрополит Киевский и всея Руси, родился в 1330 году в тогдашней болгарской столице Великотырново. Свой монашеский путь он начинает у известного Феодосия Тырновского, который основал Исихадскую школу в Килифарском монастыре после того, как покинул Парорию. Некоторые историки предполагают, что Киприан Цамблок был с ним в Парории, а потом вместе они ушли в Килифарио. По мнению других, Киприан поступил туда непосредственно из велика тырного Из жития Киприана мы знаем, что он, как один из любимых учеников Феодосия, был отправлен в Константинополь, а оттуда на Святую Гору. Молодой болгарин блистал среди монахов на Афоне своей образованностью и знанием священных книг. Константинопольский патриарх Филофей заметил его и сделал приближенным монахом, своим доверенным лицом. Филофей был одним из родителей достижения единства в разобщенной тогда русской церкви и тем, кто послал Киприяна с объединительной миссией в Россию в 1375 году. Болгарин упорно работает над объединением раздробленной русской церкви. В 1389 году он был провозглашен митрополитом Киевским и всей Руси, и в течение семнадцати лет представлял собой верховную русскую духовную власть. Он умер в 1406 году, похоронен в Успенском соборе Кремля, ставшем позже усыпальницей патриархов. Был причислен к лику святых. По данным множества житий Киприяна известно, что он принимает исихазм от своего духовного наставника Феодосия Тырновского. Несомненно, ему удалось закрепить какие-то аскезы и сихазма в Русской Православной Церкви, которые присутствуют до сих пор.